«Квартале фотографов». Напоминавший черную пещеру, он весь провонял плесенью и химикалиями. Ощущался здесь и запах пластмассы. Он исходил от многочисленных костюмов, висевших на расставленных повсюду вешалках. На грязных стеклянных витринах, разбитых и кое-как скрепленных, лежали колоды карт, так называемые «волшебные палочки»,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 Амелия Сакс вдруг ощутила острую зависть, но тут же подавила ее. Вы знаете, что такое иллюзии? Спросила Кара. Ну, это Дэвид Коперфильд. Сакс пожала плечами. Гудини. Коперфильд да. А вот Гудини нет. Он был эскопистом. В общем, иллюзия отличается от ловкости рук или манипуляции, как мы это называем, но ну, вроде этого.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 Оказавшись снаружи, иллюзионист быстро переодевается за шелковой занавеской в костюм ассистента. Это называется иллюзионной трансформацией. Сакс кивнула. Да, все так и было. Нельзя ли получить список людей, владеющих этой методикой? К сожалению, нет. Это общеизвестно. Исчезнувший человек.